Но все таки домашние гуси – это гуси, и Мартин с Мартой отлично зажили в новом доме. Нильсу поначалу пришлось трудно. Сперва ему всей стаи построили тёплое красивое гнездо, но он не захотел в нём жить. Как-никак он был человек, а не птица. Нильс решил построить себя Настоящий дом с дверью, окном и крышей. Он наломал тростника и на Мартине свёз его на лужайку. Потом он срезал в лесу четыре прямых веточки, обстрогал их хорошенько и застрел с одного конца. Получилось четыре одинаковых колышка.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 Имена были не длинные, не короткие и очень красивые. Вот какие. «Юкси, какси, кольмин, налья, виси». «Юкси, какси, кольмин, налья, виси». По-русски это значит «первый», «второй», «третий», «четвёртый», «пятый». И хотя все гусенята увидели свет в один час, но «Юкси» то и дело напоминал своим братьям и сёстрам, что он самый старший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 Раз десять в день Мартин и Марта призывали Нильса на семейный суд. Он разбирал все споры, наказывал виновных и утешал обиженных. И хотя он был строгим судьей, гусенята очень любили его. Да и не мудрено. Он гулял с ними в лесу, учил их прыгать через палочку, водил с ними хроводы. Снова он стал гусиным пастухом.